Глава седьмая. Они убили лень. Кабинет оказался не белым, как я ожидал, а стены не были покрыты кафелем. Напротив. Кабинет напоминал простой офис какого-нибудь маленького туристического агентства. Перед кабинетом в придбаннике, где я просидел добрых полчаса, на двух маленьких диванах были разбросаны старые, зачитанные до дыр журналы: Здоровье, Гламур, И кажется, самая женская тема ни одного авторевю или хотя бы каравана историй, но худой конец. Странно, ведь предполагается, что сидеть на этих мягких диванах, обитых дерматиновой клеёнкой жёлтого цвета, будут мужчины. Или теперь женский алкоголизм тоже так распространён, что требует лечения. Я сидел на диванчике и поверить не мог, что сижу тут. Это не для меня, вертелась мысль в моей уставшей голове. Это не со мной. Это не моя история. Я не алкоголик. Я могу справиться с проблемой сам. Я знаю, кто такие алкоголики. Это люди, не опрятные люди в давно нестиранных одеждах, они стоят около входов в какие-нибудь маленькие магазинчики и заглядывают в глаза прохожим. Они просят десяточку на метро. Хотя по ним сразу видно, что в метро они не собираются. Они спят на лавках или даже прямо на асфальте, на тротуаре. Их амбре распространяется на несколько метров вокруг. Алкоголики и я. Смешно, что между нами общего. И всё же это факт. Я сижу здесь и жду приёма врача-нарколога. Я хочу закадириваться. Нет, не хочу. Я не вижу никакого другого выхода из моей ситуации. кроме как закодироваться. Мне пришлось приехать сюда и закодироваться. Но теперь, сидя на этих невообразимо пошлых диванах, я чувствую, какая это была глупость, и хочется встать и уйти. Григорий Александрович, спросила меня то ли медсестра, то ли просто секретарь этой шарашкиной конторы. Во всяком случае, никакого белого халата на ней не было. Да, неохотно отозвался я. Проходите. Доктор вас ждёт. Да? И куда? Вот коричневая дверь. Она махнула рукой в сторону двери рядом с левым диванчиком. Но я всё равно медлил. А вы уверены, что это безопасно? У вас точно есть все лицензии? А если я передумаю, я смогу раскодироваться? У меня было много вопросов, гораздо больше, чем я думал. Хочется знать, что за дрянь они собираются мне колоть. И как именно она подействует, если я всё же выпью глоток пива? Может же случиться такое, что я выпью его совершенно случайно. Вот к примеру, однажды на вечеринке я пил только воду, потому что собирался ехать обратно на машине. У меня тогда была своя машина, ещё до покупки Емашки. Так вот, кто-то случайно плеснул в мой стакан водки. А она выглядит, знаете ли, точно так же, как и вода. Я хотел пить. У меня была жажда. Я просто взял стакан и быстро выпил залпом. И только проглотив стакан водки, осознал, что это было. Это же было не намеренно. А что было бы, если бы я был закодирован? Я бы умер. Спросите всё у доктора. Секретарша улыбнулась с таким спокойным всепонимающим терпением, что стало ясно: такие вопросы задают ей все посетители. а у него точно есть высшее медицинское образование. Нахмурился я. Надо было придумать, к чему придраться, но она уже развернулась и ушла обратно к стойке регистрации. Я вздохнул и направился к доктору. Так называемому доктору. В моём представлении доктором был тот, кто спасает жизни, вырезает аппендицит, оперирует опухоль головного мозга, вытаскивает человека из того света. Присядьте, сказал мне доктор. Когда я протиснулся в дверной проём, сдерживаемый невидимыми барьерами. В кабинете стоял тяжёлый неприятный запах лекарств. Во второй комнате за тонкой дверью кто-то переговаривался. Там кто-то есть? взволновался я. Это предыдущие пациенты, они уже уходят. А вы садитесь. Я пока заполню бумажки, а вы осмотритесь. Доктор представлял собой средней комплектации и такого же среднего возраста. совершенно лысого мужчину с живыми серыми глазами. Он улыбался и смотрел на меня добрым, отеческим взглядом. Но он не нравился мне, совсем не нравился. Какой-то он был больно позитивный, слишком лучезарный. Он словно бы говорил, что у него-то никаких проблем нет, все проблемы, а не только у вас. А он только призван их решать по мере сил. Неприятный тип. Если бы не рекомендация Оксаны, я бы никогда в жизни сюда не пошёл. Но она сказала, что тут Пирогов, классный доктор и всё такое, что он какого-то её друга буквально вернул к нормальной жизни, будто бы у меня сейчас ненормальная жизнь. Может быть, я лучше в коридоре подожду? Вы пока анкету заполните, сказал он будничным тоном и протянул мне листок. Я взял его, И принёса механически проставлять галочки в квадратиках напротив дурацких вопросов. Сколько мне лет? Какая у меня работа? Сколько времени по моим подсчётам я не могу справиться с проблемой излишнего употребления алкоголя. У меня вообще нет проблем, возмущённо подумал я. Знаете, я не пил практически 2 месяца, заявил вдруг я. Доктор Пирогов оторвался от бумаг и посмотрел на меня с интересом. Потом ухмыльнулся и снова погрузился в свои дела. Я почувствовал себя обиженным. С минуту продолжал заполнять эту идиотскую анкету, и к концу листа был вполне уже готов встать и уйти отсюда. Как вдруг дверь в соседнюю комнату открылась, и оттуда вышли три человека, один из которых был серьёзно пьян. Лет 50 или больше, мужчина был прилично одет, сухощав, на лице много морщин. Он не шёл, скорее его несло по комнате к коридору. И если бы не твёрдая рука второго мужчины, он бы неминуемо упал. Взгляд его был расседоточен, он явно был погружён в себя или, скорее, в какой-то своеобразный анабиоз. Лицо его было бессмысленным и жалким. За ним заминела растрёпанная пожилая женщина с серым лицом. Она была суетлива и стодилась этого Смотреть на нее было неприятно. «Ну, — Но, может быть, все-таки... — пробормотала она, оглянувшись в дверях. — Да перестаньте вы! Оставьте человека в покое! — воскликнул доктор, и дама, как ошпаренная, вылетела в предбанник. Доктор же Пирогов только покачал головой и протянул руку ко мне, забрать анкету. — Так-с, ну что мы тут имеем? — Я не совсем понимаю, что я тут делаю, — пробормотал я. Моя девушка, знаете, иногда даже мы ничего не можем сделать, перебил меня он. Люди думают, что мы тут какими-то фокусами занимаемся, что можно просто доставить к нам сюда тело, и мы что-то придумаем, поколдуем, что-нибудь вколем, и он бросит пить. Но это не так. Этому человеку, тут он кивнул в сторону двери, уже нельзя помочь. Алкоголизм на определённых стадиях неизлечим. остаётся только следить за тем чтобы здоровье пациента не разрушалось катастрофически быстро но почему а если его закодировать спросил я раздосадованно никак не мог отделаться от ощущения что только что мне был продемонстрирован некий спектакль сыгранный прекрасно загримированными актёрами ну что вы развёл руками пирогов какая-то всё-таки докторская у него фамилия аж страшно Никого нельзя сделать счастливыми насильно. В нашем деле шансы имеют только те, у кого есть мотивация. И то шансы эти не сто процентов, а только пятьдесят. — Хорошенькие гарантии, — возмутился я. — Гарантий никаких, — согласился он. Но если закодировать такого вот пациента, он снова покосился на только что закрывшуюся дверь, он на следующий же день напьется, получит сильнейшую токсикацию организма и скончается. А если врачи его спасут, он сделает то же самое на следующий день. Неужели всё так серьёзно? внезапно побледнел я. А то, не зря от пациента требуется как минимум 72 часа трезвости перед кодировкой. Необходима мотивация и сила воли хотя бы на 3 дня. Это очень сложный вопрос. И алкоголизм Это болезнь. Это надо понимать. Болезнь надо лечить. "Ну, конечно", кивнул я, отводя взгляд. "Я-то не болен. Я просто сорвался позавчера, когда увидел Ирину с этими ужасными чёрными волосами. Я не смог удержаться, и всё. Если бы она не устроила этот цирк". Пирогов кашлянул, вздохнул и в нерешительности повертел мою анкету. Это очень хорошо, что вы не пили 2 месяца. Это говорит о том, что у вас большие шансы на успех. Вы можете решить проблему, если захотите. Вы молоды, а разве это не говорит о том, что у меня нет проблемы? Я не пил 4 дня. Я искренне надеялся, что мне удастся отсюда уйти живым и незакодированным. Ирина ждала меня внизу, в холле клиники, в маленьком кафе. И выйти к ней просто так я не мог. Она приехала меня поддержать. Поможет проследить, что я не сбегу, не сорву ей, не выкину какой-нибудь каверзу. Она никогда не относилась ко мне с должным уважением, никогда не верила, что я способен на что-то. Всегда смотрела на меня чуть свысока своего вегетарианства и мнимого просветления. Сейчас, сидя в этой комнате, пропахшей лекарствами, я взлился на неё. Я здоровый мужик, зачем меня кодировать? Это же и ежу, понятно. Хорошо бы, чтобы сам доктор вышел к ней в холл и пристыдил её. Сказал бы, что это не мой случай, что я здоров, что меня нельзя нервировать, волосы перекрашивать, вредничить и кормить меня свёклой. Расскажите, как вы провели день пятый от сегодняшнего числа, тот, в который вы пили. Давайте мы с вами сначала поговорим об этом. Ласково сказал доктор Открывая какую-то базу данных на компьютере. Голос его устроился не громкий, спокойный, уверенный в себе. Я вздохнул и почувствовал, что хочу выпить чего-нибудь. Что я мог сказать? День прошёл очень даже хорошо. За исключением того, что я столкнулся с диким количеством старых знакомых. Ностальгия, всё такое. Но в целом день был удачным. Я подписал контракт. У меня была работа. Можно было подумать о покупке машины в кредит. Ин нравился себе в зеркалах витрин. Холодная погода меня не раздражала больше, и все эти разговоры про то, как невозможно тут жить, да стали пробки и эта вечная серость не находили во мне отклика. А вечер? Что скажешь про вечер, который помнился с трудом? Только то, что сидел где-то на лавочке и разговаривал с какими-то гастарбайтерами, которые курили, может, там из смеялись. И, кажется, не слишком-то хорошо говорили по-русски. Я помню огни и много людей, целая толпа людей, смеющихся и угрюмых, и лица полицейских в оцеплении, и, кажется, красная и звездотая башня Кремля. Я был на Красной площади. Я потерял телефон. Думал сначала, что его украли, но потом, когда ко мне вернулась способность мыслить логически, Я признал, что если бы меня хотели обокрасть, то кошелёк взяли бы тоже. Мне звонила Ирина. Возможно, я увидел на экране аппарата её милое лицо, фотографию, где она ещё рыжеволосая. А я ещё думаю, что я нравлюсь или что хотя бы знаю её. Теперь мне кажется, что я и понятия не имею, кого я поселил в своём доме. Из чьих рук я ем сыкольные котлеты. Кажется, я выкинул телефон. Но момент этот настолько размыт и нечёток, похож на обрывки новогодней мешуры. Я не могу быть уверен, что не придумал этот момент, когда швыряю аппарат куда-то в снег, чтобы только не видеть Ирининого лица. Я помню, что злюсь и почти её ненавижу. Дальше я не помню практически ничего. Я бегу по полю с высокой травой. Невыносимо палит солнце. Воздух горячий и сухой. И сквозь кристальную тишину просачиваются жужжание шмелей и оводов. Кажется, я на даче. Но на самом деле это не имеет никакого значения, потому что и поле это не совсем моё поле, и я это не совсем я. На мне простая льняная рубаха, подвязанная поясом-шнурком. Вокруг меня не моё время и не моя жизнь. Мне снится сон. Но я не знаю об этом. Я знаю только, что бегу прочь от своего дома в сторону леса, и что мне очень-очень страшно. Кто-то умер. То ли моя семья, то ли мама, то ли отец. Но это не те мама и папа из моей настоящей жизни. Всё другое. И всё такое реальное, чёткое, имеющее и цвета, и формы, и прикасаясь к траве, можно порезать руку. Я бегу изо всех сил. Я убегаю от врагов. Гриша, Гришенька, кричит кто-то позади, и я знаю, что нужно вернуться, но не хочу. Мне плохо настолько, что хочется упасть в траву и зарыдать. Но мужчины не плачут. Мужчины убегают, исчезают и делают вид, что ничего не произошло. Гриша! Голос отдаётся и я слышу нотки отчаяния, но возвратиться выше моих сил я хочу только одного, чтобы все кончилось. На деревню, кажется, напали, и я точно знаю, что всех убьют, и меня убьют тоже, если я вернусь. Или даже, скорее, всех уже убили, и я могу вспомнить очертания тел, лежащих на полу в моем доме. Я бегу. «Гриша!» Голос меняется, он становится строгим. Будь осторожен, Гриша. Собаки, они могут оказаться бешеными. Ты не должен уходить со двора один. Тут много бешеных собак, они сбиваются в стаи. Ма, я буду осторожен. Я отвечаю своей маме. Я помню, это было на самом деле. Когда мы снимали дачу в Апалихе, там действительно были собаки. И все их ужасно боялись. Я до сих пор боюсь собак, хотя никто меня тогда не кусал. Но тут, во сне, я испытываю буквально нечеловеческий ужас. Я бегу по полю, а собаки бегут за мной. И я знаю, что они уже всех разорвали в моей деревне. Я помню очертания тел на полу в доме, и я ускоряюсь, задыхаюсь, и пот течёт с меня градом. Однако собаки настигают Они быстрее, их много, и они ничего не боятся. Я пытаюсь добежать до безопасного места, но я просыпаюсь. Утро наступило для меня к обеду, а о том, как я попал домой, я не смог вспомнить вовсе. Я очнулся, а не проснулся. Это слово больше подходит к тому, как я вскрикнул и дёрнулся, прежде чем открыли глаза. У меня кружилась и болела голова. Меня отошнило. Так плохо мне не было уже давно. Не могу сказать, чтобы мне не было так плохо никогда. Бывало. Однажды я провёл в тихой зоне стакана целые выходные, не имея сил встать с топчана. Меня похмеляли ершом. Ершом для Ершова. И это казалось смешным и романтичным. В этот раз мне было не до смеха. Ирина сидела на краю моего кожаного дивана, и вытирала мне лицо холодным мокрым полотенцем. — Ш-ш-ш! Не надо вставать! Лежи, Гришка, лежи! У тебя жар! Ира — Ира! Я простонал и откинулся на подушку. Я прошлялся всю ночь где-то на морозе дошло до меня. Допился до невменяемого состояния. Ирина смотрела на меня нежно и спокойно. Совсем так же, как теперь на меня смотрел доктор Пирогов из-за своего большого до потопного монитора. Ирина смотрелась странной и чужой из-за своего нового цвета волос, но теперь это меня уже не задевало. Теперь я и понять не мог, почему я так на это отреагировал. Но перекрасила она волосы. И что? Женщины постоянно ищут способы произвести впечатление. Ей это удалось. Не совсем то впечатление, на которое она рассчитывала. Хотя, возможно, именно так все и вышло. как она хотела. Кто её знает, что у неё там в голове. Чёрный цвет делал её лицо более серьёзным и взрослым. Но он ей шёл. Чёрт, как же болит голова. Даже смотреть на Ирину больно. Хочешь воды? На, попей. У меня есть клюквенный морс, кислый. Тебе тоже хорошо. Я не знаю, как вызвать врача, сказала она и провела ладонью по моему лбу. Я чувствовал себя старым, разбитым, некрасивым и омерзительным. Сегодня вечером. Ха. Зачем я пил, господи? Что я хотел доказать? Да, морс хорошо. Я заметил, что мои губы потрескались и болели. Ревизия выявила и иные повреждения зоны моего тела. На костяшках пальцев имелись следы ударов и содранная кожа. Получалось, я с кем-то дрался. Интересно, я победил. Хотелось посмотреться в зеркало, но сил дойти до него не было. Да и не ожидал я там увидеть ничего хорошего. И всё же, без синяков на лице я бы сейчас обошёлся. Теперь, когда я подписал контракт и имею работу имиджю-продюсера, синяки могут и повредить. Я принесу градусник. Ирина была деловой и сосредоточенной. Я поднял голову, насколько смог, и осмотрелся. Я лежал в джинсах, но ботинки с меня сняли. Ирина. Эта мысль заставила меня покраснеть и расстроиться. Многие из моих девушек, тех, кто сами решали считать себя таковыми, видели меня в таком состоянии или близкой к нему, даже Оксана. Да и Ирина тоже всякое видала, надо сказать. Но чтобы снимать с меня ботинки? Переворачивать меня? Позор!» Она вернулась с бутылкой морса и градусником. «Прости, я ничего не помню», — хрипло пробормотал я, глядя, как она поправляет мне одеяло. «Да помнить-то особенно и нечего, Гриш. Ты пришел под утро и стал звонить в дверь. Я тебя разбудил? Я что, потерял ключи?» Они валялись на полу около лифта. «Ты, как бы тебе сказать...» А вряд ли бы ты отдавал себе отчёт в том, где ты находишься и даже в том, кто ты. Скорее всего, ты действовал согласно некому автопилоту. Ты был, как бы это сказать, Ирина остановилась в затруднении. Не вменяем, грустно улыбнулся я. Хочешь я сделаю тебе куриный бульон? Куриный? изумился я. С чего бы такая милость от вегетарианки? Ирина вздохнула и долго смотрела на меня каким-то странным, грустным и безмятежным взглядом одновременно. Потом она почему-то провела рукой по моим волосам, медленно и каким-то необъяснимым чувством, с нежностью, которой она никогда не демонстрировала в отношении меня. Взряя морочить тебе голову. Ты такой, какой есть. Я не должна пытаться тебя поменять. Это просто бесполезно и глупо. К тому же я Совсем не хочу, чтобы ты страдала за меня. В таком случае, зачем ты перекрасила волосы, спросил я. Не удержался. Ирина вздохнула и снова прикоснулась к моей голове. Это был жест отчаяния. Что ты имеешь в виду? Я снова не мог её понять. Разве можно понять такого человека? Сейчас снова что-то понесёт про карму, и судьбу, и про знаки. и цвета в контексте мировой гармонии. — Я хотела, чтобы ты увидел меня, — пробормотала она. — Чтобы увидел. — Я вижу тебя. — Нет, не видишь, — она замотала головой, уперта девчонка. — Как с ней трудно. — Ну, так покажи, что ты хочешь, чтобы я увидел. Я же здесь с тобой, и я готов даже простить тебе черные волосы. Иногда мне кажется, что я готов простить что угодно. Только вот простишь ли ты, что я напился? Простишь, а, Иринка? После нескольких глотков клюквенного морса я немного ожил и почувствовал, что могу хотя бы двигаться. С чего бы мне тебя прощать? Она снова покачала головой. Ты взрослый человек. Ты же понимаешь, о чём я говорю. Возмутился я, наши договорённости. Моё здоровье. Я же должен был себя беречь. Ничего ты не должен, сказала она, и тут, что мне совершенно не понравилось, она вдруг забралась ногами на диван и легла рядом со мной, положив голову мне на плечо. Что это? В шоке пытался понять я. Она что? Хочет заняться со мной сексом сейчас, когда я в таком состоянии? Что, и думать об этом не могу?» «Ирочка, ты чего?» — спросил я, но она только еще сильнее поджала ноги, свернувшись в клубочек и закрыла глаза. Так близко ко мне она еще никогда не подходила. Я чувствовал даже запах ее длинных волос, немного химический, с фруктовым оттенком. Запах парикмахерской, где она была накануне. Я прижал ее к себе и подумал, что, в принципе, не против. Это будет нелегко, но... Что я не мужик? — Мне лучше уехать, — пробормотала она, не открывая глаз. — Что? В каком смысле? Сначала я подумал, что она имеет в виду что-то другое, какую-нибудь поездку в магазин или к друзьям, или что-то в этом духе, но она только улыбнулась и снова погладила меня по голове. Я решила, что лучше мне возвратиться в Таганрог, — Всё, что мы затеяли, полная глупость. Живи как хочешь, как ты привык. Она попыталась встать, но я удержал её. Я приподнялся и посмотрел ей в глаза. Я начал говорить какую-то ерунду, оправдываться и угрожать. Я просто не мог её отпустить. Кто его знает, почему. Даже если ради этого мне пришлось оказаться в кабинете у доктора Пирогова. Доктор встал, подошёл к столику, на котором лежали какие-то ампулы и шприцы. Набрал что-то в один и попросил меня закатать рукав рубашки. Я почувствовал страх, похожий на тот, что испытывал во время своего пьяного, нездорового сна. Убежать скорее в поле, в лес, спрятаться за каким-нибудь бугорком, отползти. Как я буду жить дальше? Зачем мне всё это надо? Зачем я иду на поводу у этой женщины? с которой у меня нет буквально ничего общего, с которой меня ничего не связывает. Можно было бы прекрасно и дальше жить своей жизнью, жить одному. Я никогда не боялся одиночества, наоборот, считаю это глупостью и предательством по отношению к самому себе. Жить как попало и с кем попало только потому, что боишься остаться один и не получить пресловутый стакан воды перед смертью. Наш мир предоставляет весь необходимый сервис для одиноких людей, в том числе и чистую питьевую воду. Нет, я не по этому ходил, чтобы Ирина осталась. Её присутствие доставляло мне множество хлопот. Я не виделся с Оксаной несколько месяцев. Вернее, не спал с ней несколько месяцев. Я не могу привести друзей домой, потому что это беспокоит Ирину. Я оплачиваю её расходы, покупаю подарки, Я готовлю ей вегетарианскую еду. Мне было бы проще без неё. И всё же я хотел бы, чтобы она осталась. Это больно? спросил я, покорно расстёгивая пуговицу на рукаве. Нет. Разве что немножко в момент укола. После этого у вас может участиться сердцебиение. Вы почувствуете жар и головокружение. Вы приехали один? А что? Я посмотрел на него с ужасом. Я могу сам не дойти обратно. Нет-нет, вы придёте в себя буквально через несколько минут. Возможно, в течение сегодняшнего вечера у вас будут наблюдаться приливы жара и озноб. Но это нормально. В любом случае лучше, чтобы рядом был кто-то из близких, чтобы вызвать скорую, чтобы быть рядом. Я приехал со своей девушкой, сообщил я, неохотно протягивая пироговую руку. И когда жар действительно охватил моё тело, А голова наполнилась странным гулом, шумом в ушах, заглушающим грохот от поездов метрополитена. Я вдруг осознал, что это правда. Ирина и есть моя девушка. Как ни странно это звучит. Она моя девушка на самом деле.